Глава сорок Он говорит, а у меня в голове звенит. В смысле? Перед глазами сразу сотни вариантов. Поссорились, какая-то ошибка, узнал об измене. Что? Что, сука, происходит в их идеальной сложной жизни? Теперь уже мне, наоборот, хочется срочно найти этого молокосуса и прямо задать ему все висящие на языке вопросы. И я нахожу. Игорь здоровается со мной тепло и приветливо. Мы практически не виделись с того дня, как я вернулся. Однажды, в самом начале только, когда я еще не понимал, как лошара, что Дан меня прокинула. Готов был и дальше в ее игры играть. Думал, что вот-вот дожму, и она поймет, все, уйдет ко мне. А как она написала и отправила эту картину, понял, что все. Не могу видеть его, иначе морду начищу так, что папочка не узнает. Сослался на занятость. Придумал себе командировку. Я и правда большую часть времени торчал под Владимиром. Ну и там, сука, все мысли были о ней. Стоило у девчонки раз побывать в этой обители мужиков, она оставила свой след навсегда. Я смотрел на дом, где она спала. Вспоминал, как пас ее, как гребаный маньяк, из леса подглядывая, как хрупкое обнаженное тело ненжится в горячей ароматной воде. Вспоминал, как играл для нее на гитаре. И пальцы дрожали, и голос, как у мальчишки. Вспоминал наш первый поцелуй. Вспоминал, как дымился от одной только мысли, что она рядом. Где она? Это все, что могу выдавить из себя, смотря на смазливую мордашку брата, которому так ленит какая-то девка. Он на секунду съеживается, меняется в лице. Паршивец. Это он новогоднюю ночь решил отпраздновать в компании какой-то сучки? Интересно. Не ожидал от братика. Пойдем, отойдем, говорит он мне вкратчево. Здесь неудобно говорить. Мускаорет. Мы выходим на мороз. От нетерпения узнать, что он там скрывает, я даже не надеваю верхнюю одежду. Хоть мороз шпарит по телу, словно борозкой. Что за сузка с тобой? Не выдерживаю, задаю напрямую. Игорь чертыхается, хватаясь за голову. Потом поднимает на меня глаза, они влажные. Что за херня? Послушай, я в полной заднице, братан. Выдает мне отчаянно. Даже не так, Алекс. Я просто в ахуе. Вот что я тебе скажу. Я тебе звонил пару раз, ты не отвечал. Совет был нужен. Что произошло? Даже не спрашиваю. сижу по слогам, словно приказываю. Наконец объясниться. Короче, да, она больна, брат. Онка у нее. Опухоль головного мозга. Пиздец просто. Я вахую, честно. Не знаю, что делать. Деньгами помогаю, все делать для лечения. Но вот как думаю об этом. Снова хватается за голову руками. Тянет себя за волосы. Она стала просто невыносимой. Все время орет, грубит, закрылась. Мы посрались опять накануне. Ее только из больницы выписали. После праздников на операцию ложится. Хотел вытащить его вместе Новый год отметить. Но она сказала, что ее козелу послала. Я сейчас не дышу. На автомате вытаскиваю сигарету, прикуриваю. Он продолжает бубнить. Надоело, знаешь. Нет сил ее закидону терпеть. «А Литка это так. Между нами ничего, просто коллега. Она из другого города. и не с кем было отметить, Взял ее в компанию». «Веселая она. Мы с ней сблизились за эти месяцы. В командировке пару раз в Питер мотались вместе. Ты только не говори никому». «Про Лидку?» «И про Лидку, конечно, и это...» Дана строго-настрого запретила обсуждать с кем-то ее болезнь. «Даже дед не знает. Я по секрету родителям сказал, конечно». Они в шоке, меня жалеют сильно. Мать все время плачет, говорит, зачем мне это все. Ну и ты теперь знаешь. Вот по чесноку, хорошо, что сказал тебе. Хоть выговорился. Понимаешь, не готов я был к такой херне. Очень непросто это. Была у тебя вроде нормальная жизнь, планы были. Женщина рядом любимая. А потом и раз, и на тебе. Затянулся один раз. Но так, что красный огонек прокатился по всей длине сигареты превратив ее в фитиль. Я просто смотрел на него стеклянным мигающим взглядом. Мир сейчас настолько сузился до рта Игоря, что я даже мороз перестал ощущать на своей коже. Просто смотрел и думал, куда его ударить? Но в таких вопросах кулаки, как правило, опережают мозг. Потому я понял, что со всей дури двинул ему по носу только тогда, когда почувствовал хруст под костяшками руки. Мальчик колокольчик согнулся, схватился за нос, сложившись вдвое. «Ты чего?» – удивленно. «Искренний птенец. Что скажешь?» «Любимая женщина у него была, сука!» «Не выдерживай, снова бью. Теперь в живот!» «Что ты знаешь, малолетний козёл, про эту женщину? Где она?» «Чего?» – спрашивает ошарашенный моя агрессия Игорь. Хватай его за ворот, встряхиваю. Меня сейчас выворачивает наизнанку от звости. Этот инфантильный идиот оставил ее одну в квартире в новогоднюю ночь. Сука. Дану оставил. Со всеми ее тараканами в голове, с материнским шлейфом. Где сейчас Дана? Не говорю, хриплю. Мужики, все нормально? Слышу сзади голос Даниила. Бля, вы что творите? Он подбегает к нам и отталкивает меня, шипя сквозь зубы. Взял себя в руки быстро, ты чего? Сука, я тебя спрашиваю, где сейчас Дана? Не обращая внимания на друга. Ничего сейчас не важно, кроме нее. Дома, шепчет Игорь затравленным голосом, садясь на задницу прямо в сугроб. А ты что, я не дожидаюсь дальнейшего развития событий и не удосуживаюсь ему сказать еще что-то. Просто хватаю первого попавшегося таксиста бомбил, посущегося возле клуба в поисках наживы и несусь к ней домой. Молись всем богам на свете, чтобы успеть. Чтобы если вдруг и чего-то себе нам придумывал в голове,